Астрал – настолько ярый собственник, что если усмотрит в конкуренте самого Господа Бога, распнет его. О пяти хлебах. Небольшая иллюстрация из художественной литературы к предыдущему размышлению. Хочу привести фрагмент из рассказа Карла Чапака, очень непростого писателя, жившего в первой половине XX века. Мне лично многие вещи его очень нравятся, а другие в такой же степени не нравятся. Особенно не по сердцу серии рассказов, где под прицелом ядовито стреляющего пера сатирика оказались некоторые евангельские сюжеты, из которых после обработки чапока атеистом можно ставить антихристианские и комедии или пускать их на потребу всеядных пародистов. «Я люблю юмор» но свято придерживаясь того неписанного закона, который требует глубокого уважения к древним символам и формулам священных писаний всех народов, делать их формулы предметом для пародии и тем паче употреблять мудрость писаний в торговых рекламах, что мы видели в постсоветских рекламах XX века. Кощунство. Хотя велик ли спрос с дурака? Но рассказ Карла Чапека О пяти хлебах, сноска, речь идет о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Христос накормил тысячи человек, в другом случае говорится не о пяти, а о семи хлебах. Разумеется, это аллегория, хотя сверхчеловеческим сущностям такое чудо размножения хлебов совершить было бы под силу. Они владеют тайными элементов, и им подвластна душа этих элементов, духи всех стихий, которые и в сегодняшних условиях, подчинившись высокому йогу, могли бы продемонстрировать нечто подобное. Конец носки. На мой взгляд, показался удачным. Его герой, иерусалимский обыватель, современник Иисуса Христа, пропускает через свое сознание учение Христа, и мы видим, во что – Превращается священная мудрость в заземленном сознании яростного собственника, в котором самость завоевала все высоты. В устах этого собственника сокровенная мудрость уродуется до пародии и превращает человека в зверя, в чудовище. Рассказ Чапака сделан в форме монолога, который произносит собственник времен Христа. Но не надо больших поток ума, чтобы рассмотреть в нем современного христианина, веками воспитанного на искаженных древних истинах, которые за многие века не только не погасили в нем черный огонь собственника, а наоборот разожгли его сильнее. Писатель вытащил своего героя из далекого прошлого специально для того, чтобы показать, насколько неизменяема и сколь опасна натура яростного собственника. Он – неусыпный зоркий страж своей собственности. Если почувствует, что его конкурентом может стать сам Господь Бог, собственник, не задумавшись, распнет его, а уж для своего оправдания он непременно отыщет и статью в законе об охране собственности. В чечевичной похлебке, которую Чапиковский герой заварил на высочайшей этике, виднеется пошлое, Грубая и жестокая правда жизни, к концу XX века воззапившей о срочном очищении и обновлении любыми способами, лишь бы проводить дух человеческий. С небольшими сокращениями я приведу несколько фраз из рассказа о пяти хлебах, из которых все станет ясно. Начинается монолог с ответа героя на вопрос его собеседника, который остается За кадром. Цитата. Что против него, Христа, редактор, имею? Я вам скажу прямо, сосед. Против его учения я не имею ничего. Нет. Как-то слушал я его проповеди знаете, чуть не стал его учеником. У меня тогда в глазах слезы стояли. И больше всего мне хотелось тогда закрыть свою лавочку и идти за ним, чтобы никогда уже не потерять из виду. «Раздай все, что имеешь», — говорил он, — «и следуй за мной. Люби ближнего своего, помогай бедным и прощай тем, кто тебя обидел» и все такое прочее. Вот я и говорю, пусть себя исцеляет, пусть даже воскрешает мертвых, но то, что он сделал с питью хлебами, это уже нехорошо. Как хлебопек, скажу вам, большая это была несправедливость, по отношению к хлебопекам. Вы не слыхали об этих пяти хлебах? Странно. Все хлебопеки из себя выходят от этой истории. Согласитесь, сосед, ни одному хлебопеку не придется этакая по вкусу. Да и с какой стать? Если это войдет в привычку, чтобы каждый мог насытиться пятью хлебами и двумя рыбками, тогда хлебопекам померуйте что ли? А в другом месте, говорят, он насытил четыре тысячи мужей, не считая детей и женщин, семью хлебами и несколькими рыбами, но там собрали, после еды, редактор. Только четыре корзины крошек. Верно, и у него хуже дело пошло, но нас, хлебопеков, он разорит начисто. И я говорю вам, это он делает только из вражды к нам» хлебопекам. Тут дело не в корысти, честное слово. Я предпочел бы раздать свое скромное имущество и пойти за ним, чтобы проповедовать любовь к ближнему и делать все то, что он велит. Но раз я вижу, как он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу «нет, нет, я как хлебопек вижу, никакое это не спасение мира» а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль, но я этого не позволю. Никак нельзя. Конечно, мы подали на него жалобу Ананию, иудейскому священнику-редактор, и наместнику Понтию Пилату, редактор. Зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей? Но вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях, Вы меня знаете, сосед. Я человек мирный и ни с кем не ищу ссоры. Но если он явится в Иерусалим, я стану посреди улицы и буду кричать: "Распните его! Распните его!" Конец цитаты. Если осветить рассказ о пяти хлебах лучом сокровенного знания, он превратится в притчу об опасности философии собственника, которая живет в самом сердце астрала. Юродствующий моралист готов к самому страшному преступлению, если появляется какая-либо угроза его собственности. Высшая этика Христа сознанием подобным Чапиковскому герою, недоступна. С такой философией из формулы «отвергнись от себя» можно слагать только анекдоты. Самым тяжким рабством, которое существует на Земле, назвали гималайские учителя чувства – собственности. Но астрал заставил всю планету вибрировать яростью собственника. Государства идут на государство, и народы стремятся ограбить, унизить и уничтожить друг друга. Никакая высокая идея не приживается в человечестве уходящей расы. Все священно искажается до своей противоположности, а кощунники и исказители всяческими ухищрениями и законами стараются загримировать заповедями человеческими, два слова в кавычках, изуродованные ими божественные заповеди. До самого конца цикла старый мир так и не отказался от своей основополагающей философии. Правда, на одной шестой части земного шара в 1917 году все же была предпринята отчаянная попытка опрокинуть философию собственника. Но тьма не допустила правильного воплощения великой древней идеи. Невежество изуродовала идею коллективизма, самоотверженного труда на общее благо. Власть сверху донизу захватила огромное количество грубых людей с совершенно непробужденным, медлительным и несмысленным, два слова в кавычках, сердцем. Кто сознательно, а кто, не ведая, что творит, слова в кавычках, они насильственно насаждали идею общины но община малая или большая это прежде всего сотрудничество и сотрудничество это обязательно сознательное добровольное братское то что произошло в ссср под названием массовая коллективизация два слова в кавычках и раскулачивание в кавычках было страшным искажением священных заветов древних учителей Человеку расширить сознание насильственно не может даже сам Господь Бог. При строительстве общин обязательно нужна свободная воля человека. Насилие над нею приводит к обратному результату. Учителя знают, что говорят, но люди не слышат их, а потому извращают их идеи и, как следствие, затем тяжко страдают. В июне 1926 года рырихи посетив Москву по указу учителей, привезли советскому правительству письмо учителей Махатм Шамбалы, в котором было одобрение многим начинаниям. Но в то же время была дана и книга «Община», где в частности говорилось о недопустимости насильственной коллективизации, о ее тяжких последствиях, которые при этом неизбежны. Но мы уже говорили, что совет учителей Шамбала не был принят советским правительством. В результате 70 цикл СССР завершился его развалом. В грядущей эпохе общинное строительство будет руководимо учителем учителей, королем мира. И начнется эпоха общины в многонациональной России, для которой общинное житие есть часть национального устремления, рожденного Святым Сергием. Владыка Шамбалы во второй книге Агни-йоги сказал. Сноска. Листы сада моря. Озарение. Вторая часть. 7.9. В земных церквах кличут Христа и удивляются его молчанию. Между тем, вы чуете, как его можно оживить среди земной жизни. Истина должна быть возвещена, но тяжела расплата за просвещение людей. Учителя говорят, что наша планета переполнилась лицемерами. Но это такое племя, которое во многих веках научилось очень умело скрывать свои истинные лики, свою подлинную, подлую суть. Выявить лицемера означает не только обезопасить себя лично в той или иной ситуации, при срывании масок очищается и пространство. Лицемер без маски – это уже поверженный враг. В письмах Елены Ивановны, а также в книгах Агни Йоги мы встретим указание на необходимость развития способности выявлять лики, распознавать суть людей. Сноска. Письма Елены Рерих, первый том, 12 декабря 1934 года. Это качество особенно необходимо в конце расового цикла, потому что это самый разгар космической битвы, и враг в это время особенно коварен и проникает в каждую ячейку жизни. Без отвержения себя распознавание развить невозможно. И все же, на взгляд автора, беседа о распознавании будет более к месту в другой книге, шестой, где мы поразмышляем над тем, что такое огонь, человеке, что такое мир огненный. Здесь же лишь скажем, что распознавание – это еще не чувство знания, но, тем не менее, это качество духовной природы, имеющее отношение к огням сердца. Но обязательно найдется человек, который спросит, а почему даже высокие духи не всегда могли распознать врагов даже среди ближайших? Ведь у них – как ни у кого другого, должно быть развито чувство распознавания ликов. А вот ведь, оказался же в числе ближайших учеников Христа лицемер Иуда, и разве Будду не собирался убить камнем близкий родственник Девадатта, оказавшийся подлым лицемером. Блаватская также, казалось бы, имела неосторожность приблизить к себе лицемерных супругов Куломбов. Сноска Эти вроде бы ничтожные людишки, которых Елена Петровна, желая помочь им материально и морально, устроила на хозяйственные работы в таософском обществе, сотворили чудовищную клевету, которая отпугнула от теософии многих людей. Конец сноски. А ближайшими помощниками Рерихов были супруги Хорши, носившие личину лицемеров в течение 14 лет. История несения света полна примерами подобного рода, но суждения, подобная темы, о которых только что сказано, характерны для людей, которые о высоких духах, об их задаче, об их окружении судят по своим малым меркам. У нас не должно быть сомнений в том, что у каждого махатмы, носителя света, у каждого высокого духа развито чувство распознавания – Иначе он бы не достиг духовных высот. И каждый, выбирая путь носителя света, знает, что свет всегда привлечет свою противоположность тьму. О том, что рядом должен оказаться предатель, знает каждый светоносец, большой или малый. Но не будем забывать, что говорят учителя. Воплощенный в человеческое тело Махатма не обязательно должен быть ясновидцем в каждую минуту дня. Путь подвига махатмы в человеческой среде, в физическом теле очень сложен и труден, он не нами выверен, и нам неизвестны все тяготы подвига, который избирает высокий дух. Что же касается воплощенных в физическую плоть предателей махатмам, то мы уже знаем, что его новая личность в прошлых подлостях участия не принимала. Поэтому пока все качества, Сканды человека, образно говоря, не созреют в сознании этой личности, далеко не каждый предатель ведает, что он предатель, и как именно будет использован он темными силами. В иных случаях воплощение предателя и лицемера дается для искупления их прошлых подлостей. В редких случаях подобный дух мог быть достаточно высоким в прошлых воплощениях, а в исключительных он мог быть даже подле учителя и служить ему. Это означает, что духовные накопления такого человека велики, и потому его тяжелая отрицательная энергия вполне может быть преобразована в положительную. Если такой сильный дух по той или иной причине находится в поле зрения учителей, то для трансмутации его негативной энергии в благоприятную, в новой жизни ему, несмотря на прошлое зло, создаются наилучшие условия, в которых холодный может стать в той же степени горячим. Но, конечно же, испытания прежних негативных энергий для такого человека будут очень сильными. СНОСКА Письма Елены Ивановны Рериха. В основном трехтомник писем в Америку и дневник Зинаиды Фоздик «Мои учителя» дают достаточное представление о постепенном выявлении истинного лица предателей дела учителей, супругов Хорш и Эстер Лихтман, которым была дана последняя возможность возвыситься духом и подняться с дна пропасти, куда они упали в предыдущих жизнях. Мы видим, что Хорши, Новые воплощенные личности, в которых собрано все, что в прошлом отыскалось лучшего, при поддержке Рерихов вначале действуют на пользу делу. И делают это искренне. Чтобы помочь им удержаться на высокой духовной отметке, учитель требует от всего дружеского окружения хоршей бережного к ним отношения и всяческой поддержки в их работе с вестниками Шамбалы Рерихами. Но по мере того, как назревают испытания их духа, складываются обстоятельства, требующие истинного самоотречения и самоотверженность. К сожалению, зло победило, прежние предатели не выдержали высоких духовных требований и окончательно вступили на путь тьмы. На сей раз навсегда была прервана сокровенная связь с учителем, с иерархией света, карма таких людей. Ужасно. Конец носки Древняя мудрость однозначно утверждает, что во все времена каждый вестник, большой или малый, каждый истинный носитель сокровенного знания, обязательно должен был быть предан, оклеветан, растерзан псами злобы и ненависти. Таков страшный оккультный закон. Кто-то же должен исполнить этот закон. Не носитель же света. На земле все должно совершаться людьми. Но почему же такая тяжкая доля выпадает всем просветителям человечества? Потому что на земле передача сокровенного знания несовершенным, еще очень невежественным массам дела, хотя благородное и совершенно необходимое для развития людей, но оно и опасное для них. Опасное, потому что, как уже было сказано, сокровенное знание, как только начинает усваиваться сознанием, обязательно вызывает в человеке бурную психическую реакцию по выявлению его истинной сущности. Без выявления всех скрытых качеств, как хороших, так и плохих, продвижения не бывает. Хорошие находки в себе человек принимает, конечно, с радостью. Такие обнаружения выявились для дальнейшего развития. Но плохие требуют уничтожения. Для этого они и выявляются. Начинается настоящая война с самим собой. Этого далеко не каждый человек хочет. Многие боятся такой битвы, ведь ее можно и проиграть. Но если человек прикоснулся к учению, он уже вышел на битву. Макнувший хотя бы раз хлеб – В одну салонку с учителем уже находится под его воздействием, под воздействием света и под судом этого света. Суд этот строг и без апелляционин. Таким образом, носитель света, просвещая людей, становится одновременно реактивом, вызывающим в сознании человека такие процессы, которые большинство людей не хотели бы переживать. Получается, как бы, насилие над чужой волей. А любое насилие над волей запрещено космическими законами. Оно строго карается, невзирая на лица. Выходит, что учителям света лучше не давать людям знаний об истинной природе жизни. Выходит, что так. Но лучше для кого? Конечно же, для учителя. Для вестника света, для просветителя его карма в этом случае не отягчается, и нет никакой опасности, что его разорвут вырывающиеся из разворошенного сознания людей бешеные собаки зависти, злобы, ненависти. Но для человека невежественного, непросвещенного для человека простого, еще недостаточно умственного и духовно развитого жизнь без сокровенных знаний означает продление мучительного пребывания во тьме, а следовательно продление и усугубление его страданий. Как же разрешить такой парадокс? Просвещать невежество или не просвещать? Давать знания или не давать? Давать говорит космический закон сострадания все носители света знают что их ожидает когда они отправляются к людям с провозвестием. и все же они готовы давать знания самоотверженно с любовью несмотря на тяжкую благодарность в кавычках в виде голгов. но они знают также что если не принесут себя в жертву невежественному человечеству оно снова и довольно быстро возвратиться в животное состояние и вновь погрузиться во тьму бессознательного. Их власть над человечеством именуется «жертва», «великая жертва высшего во имя продвижения и жизни низшего». И пока мы это не осознаем, будем предавать анафеме посланников высшего мира, будем распинать их на крестах и предавать огню. Учителя знают, как давать каждую новую порцию сокровенного шире широкого, но по сознанию. Если бы нам сам Господь Бог подарил бы со своего плеча костюм для нашего маленького ребенка, то неужели же мы в своем нетерпении увидеть свое чадо в божественном одеянии стали бы растягивать его тело до размера тела взрослого человека? Так, из предложенных народом разных форм сокровенных знаний каждый человек всегда мог и по сей день может брать то, что ближе его сознанию, и в том количестве, которое под силу его уму и сердцу. Давай щедро, но по каплям. Слишком уж большой концентрации каждая капля истины. Сноска. Даже в медицине. Хорошо знают, как может быть опасна большая доза лекарства, микродоза мышьяка, к примеру, лечит сердце, а передозировка убивает. Учителя знают, что давать новое необходимо одновременно с повторением старого, предыдущих, старых как мир истин. Учителя знают, что давать народу сокровенное знание надо открыто, но в то же время они держат в сокровеннейшем месте крепко закрытой, абсолютно недосягаемую для профанов, главную сокровищницу вечной мудрости. Обо всем только что сказанным учитель Дзон Капа сказал так «Истина должна быть возвещена, истина должна быть сокрыта». Конец цитаты. Вот здесь мы видим то же самое. Вечное, неизменное требование вмещения в сознании да и нет.